Электричество нашего мозга. Носителями заряда в цитоплазме клетки и в межклеточной среде являются ионы. Ионы, несущие положительный заряд, называются катионами, а отрицательный — анионами. В простом случае суммарный заряд катионов и анионов цитоплазмы одинаков. Тоже справедливо для межклеточной среды. То есть каждому катиону соответствует его пара — анион. Однако у нейронов все сложнее. В их цитоплазме много катионов калия и мало катионов натрия. В межклеточной среде, напротив, мало калий плюс и много натрий плюс. Такое распределение катионов существует из-за того, что в клеточной мембране постоянно работает особая белковая система, которая активно закачивает в клетку калий плюс и выкачивает натрий плюс, расходуя энергию. Этот белковый механизм называется натрий-калиевым насосом. Это чем-то похоже на организацию движения на центральных станциях метро в часы пик. Когда вагон подъезжает, из него выходит очень много народа, но другие люди заходят туда примерно в таком же количестве. Теперь второй шаг. В покое ионы калия проходят через мембрану нейрона хорошо, а ионы натрия плохо. Поскольку калий-плюс в цитоплазме примерно в 30 раз больше, чем снаружи, калий выходит в межклеточную среду. В химии это явление называется диффузия. При этом внутри клетки остаются одинокие анионы, которые не способны проходить через мембрану, белки, остатки органических и неорганических кислот. Они создают отрицательный заряд на внутренней стороне мембраны, и этот заряд нарастает по мере диффузии калий плюс наружу. Третий шаг, заключительный. Всем известно, что противоположные заряды притягиваются. По этой причине катионы калия от клетки не уходят далеко, а удерживаются около ее поверхности за счет анионов, концентрирующихся с внутренней стороны мембраны. В какой-то момент анионов становится так много, что они блокируют диффузию калий плюс наружу. Таким образом, потенциал покоя можно определить как такой негативный заряд цитоплазмы, который останавливает выход калия из клетки при разнице его концентрации внутри и снаружи, 30 к 1, и температуре тела человека. Температура тоже имеет значение, поскольку усиливает диффузию. Заряд этот, как мы уже сказали, составляет примерно 70 мВ. Можно привести следующую аналогию. Возьмем одинаковое количество крупных и мелких горошин и привяжем ниточкой каждую мелкую горошину крупной. После этого возьмем сито, через ячейки которого проходят только мелкие горошины, и просеем через него нашу смесь. Мелкие горошины пройдут через ячейки и повиснут на ниточках с наружной стороны, так как привязаны к крупным горошинам, которые останутся внутри сита. Если мелкие горошины считать катионами калия, а крупными анионами цитоплазмы, то мы смоделировали поляризацию мембраны сита и возникновение потенциала покоя. При электрической стимуляции нейрона заряд на мембране примерно на одну тысячную секунды меняется на противоположный. Снаружи мембраны он становится отрицательным, а изнутри — положительным. Эта быстрая перезарядка связана с изменением проницаемости мембраны сначала для катионов натрия, а потом для катионов калия. Натрия снаружи в 10 раз больше, чем внутри нейрона. Когда проницаемость для натрия плюс возрастает примерно на 1 1/2000 секунды, цитоплазму успевает войти порция катионов, которая поднимает заряд клетки до уровня плюс 30 мВ. Затем вход натрия прекращается, и на 1/2000 резко возрастает проницаемость для катионов калия. Калий плюс быстро убегает из цитоплазмы, что приводит к восстановлению состояния мембраны, возврат к уровню потенциала покоя. Можно сравнить эти процессы с выстрелом из лука. Тетива натянута, стрела наложена. Мы готовы поразить цель. Это уровень потенциала покоя. Собственно, выстрел равен входу порции катионов натрия. Вновь натянули тетиву и наложили новую стрелу. Равно за счет интенсивного выхода катионов калия вернулись к уровню потенциала покоя. Описанный только что кратковременный скачок заряда на мембране нейрона называют потенциалом действия. В нем выделяют две фазы. Первая связана со входом натрий плюс. Вторая — с выходом калий плюс. Нейрон за секунду способен генерировать десятки и даже сотни таких скачков импульсов. При этом очень важна постоянная интенсивная работа механизма натрий-калиевого насоса, который удаляет из цитоплазмы вошедшие на первой фазе катионы натрия. Кроме того, насос возвращает в цитоплазму убежавшие из неё на второй фазе катионы калия. И если вернуться к аналогии со стрельбой из лука, то натрий-калиевый насос равно, собственно, рука спортсмена или охотника, которая накладывает стрелу и натягивает тетиву с энергии, конечно. Ты наверняка слышал об ужасной рыбе-фугу, которую правильно умеют готовить всего несколько поваров в мире. В ней содержится яд, тетрадотоксин. Он работает как пробка для натриевого канала. Результат — прекращение генерации и проведение потенциала действия, нарушение зрения и слуха, паралич и даже смерть от удушения. Важнейшим свойством потенциала действия — которые используются нервной системой, является его способность распространяться по мембране.